Дания В начале июля 1242 года во Владимир Почтовой Голуби принесли неожиданную весть от имперского посла в Дании. Умер король Вальдемар. Дьяк Малюта заявил, что тайный приказ тут ни при чем. Секретную операцию по воцарению в Дании царевича Владимира только-только начали готовить. Сам Владимир в это время находился на посту наместника Поморской земли. Тем не менее, упускать такую благоприятную возможность было глупо. В старичный город Поморской земли Деммин к Владимиру голуби понесли поверение императора. Другие повеления полетели в Князьград на местнику Князьградской земли Платону и командующему Балтийским флотом адмиралу Власию. Получив весть, царевич Владимир немедленно созвал войско Поморской земли и выступил в поход к датской границе. Впрочем, сбор войска занял 9 дней. На месте Платон немешка собрал регулярно пешевойско Князьградской земли, погрузил на корабли флота, и под командованием воеводы земли Старотига Сидора отправил к берегам Дании. Владимир вел в сводный Фем в составе одной конной и двух пеших ратей, а флот в составе 30 боевых и 50 торговых кораблей вез еще две пеших рати. В датской столице Роскилде между тем соблюдали траур королю и готовили коронацию сына усопшего от тяжкой болезни Вальдемара, 26-летнего принца Эрика. Посол императора в Дании, Эл-Педифор, также получивший послание от императора, подкупил нескольких влиятельных баронов и поручил им выступить в поддержку коронации младшего сына Вальдемара, 24-летнего Абеля. Впрочем, Абель самостоятельно, без всякого влияния со стороны русского посла, высказал претензии на трон. Принц Абелев посол тайно передал 2000 гривен. В итоге деятельности посла, партии претендующих на трон братьев, оказались примерно равносильными. Коронация откладывалась. Начались стычки между сторонниками братьев. Обе противоборствующие партии собирали войска, готовясь к решительной битве. 24 июля У сен Роскилде сошли два войска. У принца Эрика было более четырех тысяч воинов, верные ему бароны и их ярлы с дружинами. У Абеля три с половиной тысячи конных дружинников и около тысячи пеших швейцарцев. Полученными от посла деньгами, Абель нанял оставшуюся без короля королевскую гвардию швейцарских наемников. Имеющий преимущество в коннице Эрик атаковал первым. Его всадники ударили в центр строя Абеля, где стояли пешие швейцарцы. Удар тяжелых рыцарей проломил стоявший в 12 рядов швейцарцев, но потерял скорость и завяз, стоявший за швейцарцами личной дружине младшего принца. Швейцарцы на флангах приняли конницу в копья и устояли. Когда наступательный порыв дружинников Эрика иссяк, Конные дружины Абеля начали охватывать войско Эрика с флангов. После часовой сечи воины Эрика начали пятиться, а затем и побежали. Сам Эрик с брижниками тоже сбежал. Его личная дружина почти вся полегла, прикрывая бегство принца. В то время, как две армии сражались, посол Эльпидефор со всем штатом посольства и Ехраной выехал из Роскилде и скрылся в неизвестном направлении. Через день, когда Абель уже праздновал победу, в столицу примчались гонцы, сообщившие, что со стороны русского поморья в Данию вступили войска царевича Владимира, и якобы царевич намеревался восстановить попраны Абелем права принца Эрика на престол. Слухи эти распускали разведчики тайного приказа, шедшие с передовыми отрядами. Абель снова объявил о сборе войска и городских ополчений, но времени для этого у него не осталось. 27 июля в порту Кобмасхан, что в 60 верстах от Роскилда, высадились с кораблей русские войска. Вскоре в столицу стали приходить вести, что все порты Дании один за другим блокируются русским флотом. В итоге Абель оказался осажден в Роскилде с полуторатысячной дружиной. Город был окружен пятнадцатитысячным пешевойском и трехтысячной конной ратью. При русском войске обретался и принц Эрик с полутора сотнями воинов. Услыхав о том, что русские войска идут, чтобы утвердить его на престоле, Эрик поспешил присоединиться к войску царевича Владимира. Однако, вопреки ожиданиям принца, Владимир не принял его, ссылаясь на занятость делами. Городское ополчение насчитывало почти три тысячи воинов, но воевать горожане отнюдь не горели желанием. Всем было известно, что русские войска легко берут любые крепости, а все сопротивлявшихся обращают в рабство. В то же время те, кто сидит тихо, отделываются небольшой вирой. Городской магистрат, заседав весь день, постановил «Городское ополчение распустить», а принцу предложить сдаться на милость победителя. Абель заключил всех членов магистрата под стражу. 30 июля русские пошли на штурм. Осадные пушки легко проломили стены. К концу дня город был взят. Как обычно, в плен русских благородных баронов и ярлов не брали. Убившему рыцаря воину достался весь рыцарский доспех в качестве трофея. Напротив... Рядовых дружинников плен брали охотно, за них полагалась денежная награда. Сам Абель и все его ближники пали в бою. С началом штурма Бивак принца Эрика оказался окружен плотным кольцом русских конников. Выходить с Бивака никому не позволяли. Когда город был взят, Эрика и его дружинников разоружили и взяли под стражу. Ночью... Эрика и всех его баронов, ярлов, посадили на купечерский корабль и повезли на Готланд под конвоем двух военных кораблей. Следующей ночью корабль, на котором плыл Эрик, доскочил на камень и затонул. Никто с корабля не спасся, так было сообщено освобожденным в стемнице членом магистрата Роскилда. Через неделю у столицы. Собрались немногие уцаревшие бароны и все епископы датского патриархата. На Общедатском соборе церковных и светских владетелей, королем Дании, ввиду отсутствия потомков мужского пола, единогласно был назван царевич Владимир, женатый на дочери покойного короля Вальдемара Софии. Все епископы проголосовали за это добровольно, а двоих не согласных с этим баронов. На собор не пустили, вскоре оба они умерли. Одного хватил удар, а другого убили разбойники на дороге при возвращении в поместье. Вскоре после торжественной коронации, проведенной патриархом датской церкви Густавом, король Владимир подписал вассальный договор с императором Руси. В датском королевстве были отменены все старые законы и введены в действие свод уложений Руси. По русскому образцу в королевстве были созданы приказы на месячество, управы, уезды и волости. Все отчины погибших баронов Ярлов и Ирика отошли в собственность короля Владимира, а все владения сторонников Абеля отошли к императору Руси. Во все владения погибших баронов и Ярлов были посажены властителями, помещиками и малодворцами дворяне императора Юрия Всеволодовича. Отныне в Датском королевстве воцарились мир и покой. Все возможные возмутители порядка упокоились в битвах, а те из уцелевших феодалов, кто был втайне не согласен с произошедшими изменениями, предпочитали не высовываться. Городские магистраты и сельские общины введение в действия русских уложений поддержали безоговорочно поскольку уложения ограничивали произвол местных феодалов.